Видимо, Рогби затаил обиду. Его юрист регулярно звонил Страйку, настаивая на ежемесячных выплатах, и проявлял больше настойчивости, чем самый алчный банк. Не возьми Страйк к себе на службу, Робин. Он уже расплатился бы с долгами. У него было твердое намерение сделать это хотя бы к Рождеству, чтобы не зависеть более от Джонни Рогби. Потому-то он и набрал столько заказов, что вкалывать приходилось по 8-9 часов в сутки, 7 дней в неделю. Но от этого ему было не легче звонить младшему брату и просить об одолжении. Страйк понимал, что Ал привязан к отцу, но от любого упоминания о Робби в их разговорах возникал ненужный напряг. После нескольких длинных гудков Страйка переключили на голосовую почту. Расстроившись, но в то же время вздохнув с облегчением, он оставил сообщение с просьбой перезвонить и повесил трубку. Вслед затем он закурил третью сигарету и вернулся к созерцанию потолочной трещины. След, ведущий по направлению к убийству, все упиралось в знакомство преступника с рукописью, подсказавшей ему план действий. И вновь страйк разложил в нужном порядке, словно выпавшие ему карты всех подозреваемых, чтобы просчитать их возможности. Элизабет Тассел которая не скрывает, насколько разозлил и подкосил ее бомбик с моря. Кэтрин Кент, которая вообще отрицает, что читала книгу. Неведомая Пиппа-2011, который Куайн сам зачитывал избранные места еще в октябре. Джерри Уолдегрейв, который получил рукопись 5 ноября, но мог, если верить Чарду, знать ее содержание гораздо раньше. Дэниел Чарт, который утверждает, что увидел рукопись только седьмого, и Майкл Фэнкарт, которого вел в курс дело Чарт. Разумеется, было еще множество других, кто не отказал себе в удовольствии поржать над самыми скобрезными отрывками, разосланными по электронной почте Кристианом Фишером. Но Страйк не мог сформулировать даже туманные подозрения в адрес Фишера, равно как и молодого помощника Элизабет Тассел, Рафа, и Нины Ласселс которые не фигурировали в книге и, по сути дела, не были знакомы с Куайном. «Сейчас нужно, — думал Страйк, — подобраться ближе, как можно ближе к тем, кого высмеял и на всю жизнь порочил, Оуэн Куайн. Сделав над собой почти такое же усилие, какого потребовал звонок брату, Страйк прокрутил вниз список имен и позвонил Нине Ласселс. Разговор был коротким. Ой, как приятно! «Конечно, можно сегодня вечером. Она приготовит ужин». Страйк не придумал другого способа выведать дальнейшие подробности личной жизни Джерри Уолдегрейва и репутации Майкла Фэнкорта как литературного убийцы. Но ему страшно не хотелось возиться с протезом, а утром еще и вырываться из тисков Нины Ласселс. Как бы то ни было, перед уходом непременно следовало посмотреть матч «Арсенал» Астон Вилла — Анальгетики, сигареты, бекон, хлеб — все под рукой. Создав себе все удобства, к тому же мысленно разрываясь между футболом и убийством, Страйк не удосужился выглянуть в окно на заснеженную улицу, где стойкие к непогоде покупатели сновали по музыкальным магазинам, мастерским и близлежащим кафе. Догадаясь, он это сделать... От его внимания, возможно, не укрылась бы гибкая фигура в черном пальто с капюшоном, прислонившаяся к стене между шестым и восьмым домами, откуда удобно было наблюдать за его квартирой. Но при том, что Страйк сохранил острое зрение, он вряд ли заметил бы, что длинные тонкие пальцы ритмично поигрывают канцелярским ножом.